22 декабря 1951 года. СССР. Предприятие 3826. Гостиница «Лесная». Квартира Штокхаузена. 8 часов вечера. Дверной звонок издал мелодичную трель, и Штокхаузен посмотрел на укрепленный на стене видеодомофон. Перед входом стоял Петров с двумя бутылками баварского в руке. «Михаэль, ты дома?» «Да, Виктор, заходи». Штокхаузен ткнул в кнопку дистанционного открытия двери. «Я на кухне». Спустя минуту Петров вошел на кухню и пожал ему руку. «Привет». Он вручил Штокхаузену пиво и удивленно оглядел разложенные на кухонном столе овощи. «Ты что, до сих пор сам себе готовишь?» «Озадачил бы робота. Девчата из комплекса Челомей на прошлой неделе составили отличную кулинарную программу». И сейчас не попробовал только ленивый!» «Не люблю доверять процесс приготовления пищи посторонним», поморщился Штокхаузен, возвращаясь к нарезанию салата. «Это у меня еще с эпидемией осталось. Тогда было так. Чем ты дальше от всех, тем больше у тебя шансов не умереть вместе с ними. В общем, привык». «Понимаю», — с уважением оценил Петров. «А вот я эпидемию даже не заметил». Мы в ту пору на Дальнем Востоке жили, близ Маньчжурской границы. Туда коричневая чума не добралась. А Зато войну с Японией помню. Я даже добровольцем хотел записаться, но не успел. Все быстро закончилось. Потом меня в летчики не взяли, и я в институт пошел. Он махнул рукой. Ничего интересного. Ты про войну, как всегда, ничего не расскажешь, я в курсе. Как там, Дмитрий Сергеевич? Как всегда... Штокхаузен печально вздохнул. «Весь в науке с утра и до ночи. После трагической гибели Харитона Родионовича он практически живет в лабораториях и экспериментально-конструкторских бюро. Почему ты спрашиваешь? Ты же теперь работаешь в АПО. Сеченов ежедневно проводит там почти пять часов». «Я его редко вижу», — признался Петров. Я же программными алгоритмами занимаюсь в лаборатории программирования роботов. А он или в операционной, или в реабилитационных блоках с Ларисой. С Филатовой, — уточнил Штокхаузен, раскладывая по тарелкам нарезанную закуску. «Ты ее знаешь?» — Петров мгновенно оживился. Ни разу не видел. что Штокхаузен поставил тарелки на обеденный стол и принялся открывать бутылки с Баварским. Если не считать фото из личного дела. Я хорошо знаю ее личное дело, как и твое. Она талантливый нейрохирург. Сначала ученица, затем аспирантка, а после и докторант покойного Захарова, а также его ассистентка в работе над проектом «Коллектив 2.0». После гибели Харитона Родионовича Дмитрий Сергеевич назначил ее на его место сразу после окончания трехдневного траура, объявленного на нашем предприятии. Без Захарова все замедлилось. Филатовой потребовался грамотный инженер-программист робототехники. Я порекомендовал Сеченову тебя. «Что бы я без тебя делал, Михаэль?» Абсолютно серьезно заявил Петров. «Реально, ума не приложу. Если бы не ты, я не только прозебал бы сейчас на ВДНХ на ничтожной должности, но и не встретил бы Ларису. О!» Штокхаузен улыбнулся, ставя на стол наполненные стаканы. «Романтический сюжет!» Он указал Петрову на свободный стол. «Присаживайся. Тебя можно поздравить с обретением большого светлого чувства. Вот на эту тему я хотел с тобой поговорить». Виктор с досадой поморщился. «Понимаешь, я влюбился. А она совершенно не обращает на меня внимания. Не реагирует на шутки, ноль эмоций, на комплименты только сухая рабочая атмосфера. Ее ничего не интересует, кроме науки. Она вся где-то очень высоко, парит в научных перспективах, экспериментах, исследованиях и прочих нейрохирургических дебрях. Она к своей кошке лучше относится, чем ко мне. То есть это не ее кошка, это Муся, кошка покойного Захарова. «Товарищ Филатова берет с собой кошку?» — нахмурился Штокхаузен. «В АПО?» «В лаборатории высшего уровня секретности и стерильности?» «Нет, что ты!» — Петров усмехнулся. «Если бы это было так, я бы, пожалуй, порадовался. Решил бы, что в ней есть хоть какая-то нежность. Кошку я ни разу не видел. Она живет где-то у Ларисы дома. Просто о необходимости покормить кошку я слышу всякий раз, когда пытаюсь заводить с ней беседу. Вот и хотел спросить твоего совета. Как мне лучше к ней подступиться?» Кошке? нахмурился Штокхаузен. Кларисе! возмутился Петров. Сколько ей лет? Мы ровесники! В голосе Петрова зазвучали нотки романтики. Ей 29, как мне. Но она совершенно не выглядит на свой возраст. Когда я увидел ее впервые, то подумал, что ей от силы 24. «Академик Сеченов проверял на ней действия группы экспериментальных дерматологических реабилитантов, разрабатывающихся для военной медицины», — объяснил Штокхаузен. в гении, это общеизвестно», — Виктор вздохнул. «О нем Лариса говорит с восторгом увлеченного работой специалиста. Как бы мне заволодеть ее вниманием? Я стараюсь делать ей самые изысканные комплименты». Не какое-то там примитивное «Ах, какая вы умная и красивая!» Но пока не помогает. «Смени подход», — посоветовал Штокхаузен. «Взгляни на все ее глазами. Вы ровесники. Значит, воспринимать тебя в качестве авторитета на инстинктивном уровне она не будет. Для этого мужчина должен быть старше. У женщин в подсознании психологически заложено два отношения к мужчине. Это либо отец, которого она уважает и которому подчиняется, либо сын, которого она опекает и воспитывает. Тебе необходимо занять в ее подсознании одну из этих ниш. Отца или сына? Поднял брови Петров. В данной ситуации лучше сработает стереотип отца, авторитетный изрек Штокхаузен. Сын — это благожелательный вариант для менее умных девушек. Им может стать интересно опекать и поучать кого-либо. Для талантливой натуры, которой является Филатова, подобный вариант скушен и инертен. Подумай сам, она доктор наук, одна из ведущих ученых предприятия, работает с самим Сеченовым. Представляешь, сколько мужчин в сравнении с ней подпадают под стереотип ребенка? Тысячи. Их так много, что она их даже не замечает. Они для нее подобны траве на пейзаже. Все травинки одинаковые, простые, как, собственно, травинки. И их миллион. Ничего впечатляющего. Но как я должен занять в ее голове стереотип отца, если она меня не замечает?» Петров обратился вслух. «При помощи интеллекта?» — веско ответил Штокхаузен. «Не уподобляйся травинкам. Каждая из них делает ей комплименты» и многие из них изысканные, это ведь предприятие 3826, а не пивзавод. Продемонстрируй ей свои уникальности авторитет. Авторитет штучного специалиста, а не очередного мужчины-ровесника, то есть ассоциативно-одноклассника. И не забывай, что она молодой и перспективный доктор наук, которая любит свою работу и жаждет ею заниматься. «Разговаривай с ней на темы, которые ей интересны». «У нее все слова о коллективе 2.0», — поморщился Петров. «Я в нейрохирургии мало что понимаю. А ты вникни в суть вопроса». Штокхаузен пододвинул к нему бокал. «Ты же непосредственный участник этой научной группы». «Да нас всего двое», — хмыкнул Петров. «Я и она. Ну и Сеченов, разумеется». Там все засекречено с головы до ног, поэтому все процессы максимально роботизированы. Все, что не делают Сеченов и Филатова, выполняют кибернетические лаборанты и помощники. Я поэтому туда и попал. От меня требуется разработать прототип экосистемы, в которой люди будут объединены в единую сеть с роботами. Получается, что я работаю с железками, а она с живыми подопытными». «Мы редко пересекаемся, у нас даже лаборатории разные». «Но они находятся рядом», — возразил Штокхаузен. «Ходи к ней, и не с ерундой, а по серьезным деловым вопросам. Обсуждай прототип экосистемы. Настаивай на обратной связи. Сделай так, чтобы она погрузилась в твою часть работы, а ты погрузись в ее область. Вникни во весь проект, а не только в свою часть». Она должна увидеть, что ты уникальный специалист, который стоит не меньше, чем она. Более того, без тебя она не сможет воплотить проект в жизнь. Как только она это осознает, то сама пойдет тебе навстречу в профессиональном плане. И это даст тебе возможность выяснить, что именно ее заботит и волнует. Поддержи эти ее интересы, и увидишь, что вскоре вы с ней начнете обсуждать не только рабочие темы. И если ты окажешься достаточно умен, чтобы женщина ощутила тебя родственной душой не только на работе, но и вне ее, то цель достигнута. Она твоя. И если все сделать правильно, она, быть может, даже сама сделает первый шаг к сближению, не дожидаясь тебя. Потому что она ученый. А ученые прагматики... Многие из них ценят время, в том числе личное. Это надо обдумать, — Петров сделал глоток из бокала. С такой стороны я на все это не смотрел. Зря. Штокхаузен тоже сделал глоток. К нестандартным женщинам требуются нестандартные подходы. И не забывай, что чем больше она проводит времени с тобой, тем меньше у нее остается времени на твоих потенциальных конкурентов что автоматически означает следующее. «Делай так, чтобы вы задерживались на работе вместе. Чем более допознать, тем тебе выгоднее». Хоть она и ученый, а женские инстинкты у нее тоже есть. И к тому моменту, когда они дадут о себе знать, ты должен быть к ней ближе других во всех смыслах, особенно в морально-психологическом. С минуту Петров молча размышлял потом покачал головой и задумчиво повторил. «Да уж, что бы я без тебя делал?» Он отхлебнул из стакана и подытожил. «Век живи, век учись!»